глава 29 лучшая ночь до сих пор э это Мо и руки дрожат от эмоцийремя в примерно 7 вечера время наступления приличного голода Я определился с гостиницей и решил погулять по городу. В этот момент я рассматривал различные магазины с мио затем мы вернулись в гостиницу и получили контактную карточку Гирдии, которая нам дала т у а с а н Когда я нажал на мерцающую часть, сконцентрировав на нём свои мысли, в воздухе начало появляться сообщение. Значит, мой способ общения через письмо уже практиковался в мире. Совпадения пугают. Всё продолжает направляться по фэнтезийному пути. Тому я ещё не вернулась. Из-за сегодняшней вечеринки лучше, чтобы её не было здесь, так что это у д о б н е й для меня. Мы быстро подтверждаем местоположение заведения, и мы оба уходим. Хоть нельзя недооценивать эти карточки гильзии. В них есть несколько функций для людей, которые имеют отношение к гильзии. Например, если происходит ситуация, в которой гильдия налагает арест на ваши деньги, даже если вы их не возьмёте, вы всё же можете использовать карточку, чтобы покупать разные вещи. Это вроде д е б е т о в о й карточки. Также вы можете отправлять сообщения на ограниченное расстояние кому-то, кто находится в городе с гильдией. Беспроводное устройство связи в мире с магией и мечами. То, что можно общаться с помощью голоса или письма, довольно впечатляет. Ещё меня удивила функция иллюстрированных отсылок. Все виды мамоны и материалов, начиная от минералов, заканчивая целебными растениями. Здесь много чего зарегистрировано, и вы можете посмотреть любую информацию по желанию. Эту функцию можно получить за маленький регистрационный взнос. Учитесь, к о м п а н и и мобильных телефонов. Здесь нет установленных расценок за такую услугу. Есть годовые цены, но они дешевле, так что будто их и нет. Это слишком круто. Следующий раз, когда я пойду в гильдио, мне нужно спросить о функции подробней. Я слышал о чем-то таком, когда Туасан просила меня связаться с ней. Кажется, есть услуга класса люкс, которая стоит дороже. Более того, в ней будет больше функций, когда будет повышаться уровень и ранг. Я еще сильнее, теперь хочу увеличить свой ранг. Бесполезно, я был поглощен своими иллюзиями. Я был довольно привязан к мобильному телефону, так что я немного обрадовался. Ну, со всем происходящим, то Асан спокойно одолжила свою карточку Гильди, чтобы мы смогли встретиться с ними, не потерявшись. В конце концов, это важное дело, мне стоит поблагодарить её. Она немного колебалась, но... Я не смог бы одолжить свой мобильный телефон кому-то. Вместе с Мио мы пошли по улице, где с обеих сторон доносился приятный запах. Это был запах еды, или скорее даже запах готовки. Девушка, шагавшая рядом со мной, проявляла свою любознательность. Она с радостью следовала за мной, отвлекаясь на еду вокруг. В одном месте, откуда исходил аромат, мы нашли вывеску, на которой была кость некого зверя и написанное слово «мясник». Это было место встречи. Название было такое прямое, что у меня осталось от этого хорошее впечатление. И когда я вошел в здание, я нашел нашу группу. Они приняли ванную и подготовились... Они все были одеты в простую одежду, и у них не было никаких снаряжений а в а н т и р и с т о в о о у них есть благоразумие? Или дело в другом? Красивые люди выглядят хорошо в чем угодно? Очень несправедливо! Мне тоже стоило переодеться. Теперь, подумав об этом, я понял, что у меня нет специальной одежды для города или охоты. Стоит ли мне посмотреть их, пока я в этом городе? В будущем мне может предстоит посещать вечерние мероприятия или касающиеся бизнеса, так что это, наверное, необходимо сделать. Я как минимум хочу оставлять впечатление своей одеждой. Я могу делать потрясающие вещи, так что проблем быть не должно. Я называю это «предоставьте дело продавцу». Как бы т ы ни было, я не разбираюсь в моде этого мира. Всё, что они носят, выглядит круто, когда они надевают это. Должно быть это из-за коррекции красоты в моих глазах. Увидев выставленную еду и напитки, я прошел, еле передвигая ногами. Там я увидел ту самую вещь, которую видел лишь в мечтах. Судя по названию заведения, у меня были кое-какие ожидания, но... Думаю, они и вправду попали в точку. Я возвращаюсь в реальность. В моих руках... Это... манго-мясо! То, чего ж е л а е т мужчины! Нет, то, к чему стремится все человечество! «Ого! Великолепно!» Я не мог остаться, не выкрикнув это. «Какое чудо! Я рад, что пришёл в этот мир!» «Арэйто-сан, тебе оно так нравится?» Она не понимала значения моих слов, но кажется, она смогла догадаться о причине моего счастья. Доброжелательная и позитивная т о а с а н увидев мою чрезмерную радость, начала отходить назад. Но я не могу сдержать своего восторга. «В моей стране это еда, которой грезят. Я написал эти слова, будто выдавил их из себя. Ах, да, спасибо за карточку гильзии. А, спасибо. Э, значит так, здесь это самая обычная еда. Она смотрит в изумлении. Другие тоже. Более того, мне не кажется, что эльфы едят так много мяса. И религия девушки-гнома к этому нормально относится. Но они едят это как нечто обычное. Другими словами, в этом месте я могу регулярно есть м а н г о м я с а «Потрясающе!» «Нет, я ещё не ел. Если оно ужасно на вкус, я выйду из себя». «Ну, я рад. Мне кажется, эта ночь будет весёлой». Отставив пока мясо в сторону, мы находим себе место, свободное для нас здесь. Два свободных места в ряд. По краям сидели Ренон и девушка-эльф. Место возле Ренон выглядит довольно комфортно. Когда-нибудь я хочу найти не друга, который выглядит комфортно, а друга, которого я могу считать комфортным. Я сажусь там. Тогда, поскольку вы двое здесь, начнём. О, ты права. Я с а так хочу есть. Живот Ренон уже урчит. То, как разговаривает Ренон, напоминает мне об одном маленьком эльфе. Тогда со прибытие м в т и т и и нашу встречу с Райдо-саной Милосома. Кампай! Кампай! Кампай! Таким образом, вечеринка началась. Разумеется, я ел мясо. Пили мы саке, которое напоминало мне пиво. Оно называлось Эль. Ну, это хороший алкоголь, чтобы промочить горло. В таком возрасте можно пить в этом мире. Страна другая, и раса тоже другая. Так что я не знаю, на что мне опираться. Другими словами, это значит, что ты можешь делать, что тебе хочется? Да, я буду понимать это вот так. Я подношу волнующее мясо к рту. ч а в к а н ь я Оно... «Восхитительное, восхитительное, восхитительное!» «Ух ты, подумай только, что на вид и на вкус оно легендарное!» «Тогда мне стоит отказаться от ножа и вилки!» «Я никогда не буду ими пользоваться!» «Ничего хорошего, я так растроган, что слезы наворачиваются!» «Рейдо-сан, ты плачешь?» ь п р и л е ж н ы й молодой парень, никто в этом мире не сможет понять этих эмоций!» «Эти слезы смогу понять лишь я!» Как я уже говорил, в моей стране такая еда лишь предел мечтаний. Кстати, я впервые в жизни ем это. Я был так тронут, что я ненароком. Извиняюсь. Я выпиваю саке, которое похоже на пиво. О, оно вливается в моё тело. И после этого я ещё раз беру мясо обеими руками. И ем. Мио, закажи ещё этого, пожалуйста. Написав это Мио, я продолжаю есть и есть. Какой невероятный способ поедания. Тебе оно нравится до слёз? Так дёшево. и Я понимаю, что ты заказываешь ещё, но я хочу тоже поесть, так что оставь немного и мне тоже. Как глупо. Ты заказываешь ещё, так что нет никаких проблем. Разве не стоят здесь большие тарелки салата, мяса, морской еды и много чего другого? Где-то здесь я ещё вижу что-то, что относится к рангу. Я хочу попробовать это из аниме и манги. а а я сейчас в блаженстве. Ха-ха-ха-ха! <смех> То, как он ест, я даже не видела у гномов! Я поражена! Сегодня я тоже буду есть! Позвольте угостить вас этим мясом! Девушка-гном, ты собираешься оплатить счёт сама? Я думал сам всё оплатить. Я не могу тебе этого позволить. В такой ситуации давайте разделим его на четверых, принимая в учёт признательность к Мио-сама и другим. Ты прав, звучит хорошо! Ладно, давайте пить, давайте есть. Как жизнерадостна девушка-гном. м м я чувствую взгляд. Мио, нет, исходит от девушки-эльфа. Мио наполняет свои щеки мясом, которое я ем, и у нее блаженное лицо. И она уже выпила три бокала. На ее тарелке различные виды еды. Ей должно быть нравится это. Это хорошо. В любом случае, для девушки-эльфа мои манеры плохие, Однако, есть манго-мясо ножом и вилкой, и это практически богохульство. Что-то не так? Не подавая знака замедления в поедании, я спрашиваю девушку-эльфа. Я думал об этом раньше, но написать на удивление удобно. Если человек может прочитать слова, это хорошо. Этот тонкий кусок мяса на салате восхитителен. Другая еда, похожая на измельчённый гамбургер, тоже восхитительна. Палочка с овощами, которая служит в качестве зубочистки, тоже восхитительна. Это похоже на китайскую капусту. Это важно для меня. Сладость и кислота идеально сбалансированы. Я не видел пока жареной еды, но меня это не волнует. Это вкусно, я счастлив. Ты з а к а т о ч н ы й человек. А? Хотя ты купец, ты похож на авантюриста. И тем не менее, ты не привязан к деньгам. Хотя ты на первом уровне, ты сильнее нас, наверное. Ты, должно быть, вырос в странном окружении. В конце концов, это было место, где гравитация была более чем в 10 раз выше. Но я об этом не знал. У тебя и с и л ы и деньги, но при этом я не чувствую жадности или неподатливости. Мне кажется, ты мягкий как облако. Или что-то в этом роде. Ты не слишком р и с к а Она что, хвалит меня? Но она даже не относилась ко мне как к человеку. Она даже назвала меня «что-то» в конце. «Извини, ты не что-то. Ты не похож на человека. Кстати, ты вообще не похож на живое существо». Она извинилась, и её поправка была ещё более жестокой, чем до этого. «В этом мире я не могу догадаться, что будет в результате. о Посмотрев, я увидел, что девушка-гном заставляет прилежного молодого парня выпить саке. Тоа сейчас распределяет еду между собой Ринон, кушая, а р е н о н учится, смотря на неё. Она не пила сакэ, а пила сок. Судя по тому, что я вижу, ей 10 лет, как и ожидалось, сакэ не для неё. Если у неё в юном возрасте такое окружение, неважно, захочется ей или нет, в недалёком будущем есть большие шансы, что она тоже будет пить. Более того, этот лук, что это? Что ты имеешь в виду под «что»? Такую технику я никогда не видела раньше. Особенно первое движение перед принятием стойки. Спокойное положение после этого было слишком необычным. а, -а, -а. Это было движение, подготовленное лично мною, или скорее манера, подобная лучнику. Для военного искусства, связанного с битвой, это было бы невозможно. Это мой личный способ концентрации. Концентрации? Тебя атакуют, пока ты сделаешь что-то подобное. Что мне сказать? Она не сможет понять моих мыслей касательно боевых искусств. Эльфы – это люди леса, верно? Мне кажется, их положение отличается. Но я сейчас утопал во вкусе еды Исаке. Мой р о д был слаб. Самое главное, чему я научился первым делом, называется японская стрельба из лука. Это особое искусство, которое учит использованию лука и улучшению своего тела. Японская стрельба из лука? Верно. Оно не создано для настоящих сражений. Это скорее способ обучения. Подготовь лук и бей в цель. В нём также замешан некий вид этикета. Я не понимаю значения. Я так и думал. Это особая вещь. Если покопаешься глубже, поймёшь, что это больше, чем техника. Это искусство, которое направлено на усиление твоего разума. Я научился своим первым движением из этого. От этого появляется сила и точность? Не только, но да. Японская стрельба из лука. Что-то незнакомое, но оно было удивительным. Девушка-эльф в основном ела салат, но при этом она должным образом ела мясо. Я почувствовал облегчение от того, что она всеядная. Ей кажется довольно интересна тема лука. Мы так много общались, что я не заметил этого. Я пью саке, размышляя. Не з н а я сколько я уже выбил. Оно было тёмно-красного цвета. «Было ли пиво таким, когда мы говорили тост? Я, наверное, пью что-то вроде вина. Вероятно, я попробую попросить другой вид алкоголя позже. Я хочу многое попробовать, но, надеюсь, не упаду от всего этого». «Райдо-сан!» «О!» «Повернувшись туда, откуда меня окликнули, я вижу, как прилежный молодой парень встает и подходит ко мне. Это круглый стол, так что нет необходимости подходить». «Что такое?» Кто сделает Райдо-сан с глазами рубинового глаза? Вам они не нужны, верно? Или вы используете их в качестве ингредиентов для лекарств? Он кажется сильно пьян. Я много раз замечал, как девушка-гном наливала ему. Гномы такие большие пьяницы, как их описывают? Нет, я нашёл з а д а н и е в гирзии, так что я подумал использовать их для этого. Что? Такая растрата! Нет, нет, задание от компании. Я думал, что это будет хорошей возможностью создать связи. Надеюсь, вы согласитесь с этим. Ого, связи! Определенно это необходимо для бизнеса. Здесь есть человек, у которого не только нет рекомендаций, он также не знает эффективности лекарства и в конце концов смотрит только на свои ноги. А, понимаю. Этот человек знаком с алхимией. Он создаёт лекарства и получает от них доход. Он отличается от пользователя магии. Это скорее колдун леса? Извини, что забираю такую важную вещь. Нет, нет, нет! Это скорее мы забираем слишком много! Это само собой р а з у м е ю щ е е с я Я взял лишь по одной вещи из каждого вида и отдал всё остальное им. Более того, их реакция, будто они получают что-то большее, была удивительная. Их лица, когда я отдал им всё, кроме некоторых вещей, были такими, что мне хотелось записать это. Рты у всех были широко открытыми, а глаза были выпучены. Чтобы в ы з в а т н о есть своё путешествие, вам понадобится многое, так что этого может быть недостаточно, но... Этого достаточно! Это невероятное благословение, от которого я готов взлететь до неба! Еда тоже на ранг выше, чем обычно! Этот человек слишком преувеличивает. Я думал, что он травоядный, но выпив, его поведение абсолютно другое. То, как он говорил о еде, звучало так, будто он мещанин, отчего я улыбнулся. Я рад, я беспокоился об этом. Тебе не стоило вообще переживать! Мы завтра будем в гильдии, так что увидим всех вместе! Молодой парень возвращается на свое место. Он садится, поднимает бокал сам собой и начинает снова пить. Какой жизнерадостный человек. О, ты пьёшь? Ты пьёшь! Ну-ка, ну-ка, выпей ещё! Поешь ещё! Теперь эта девушка гном. Этот человек меня радует. Можно сказать, что она похожа на старика. Она так пьёт алкоголь, п ы ш у щ а я здоровьем, и весело, и забавно. Это тот способ питья алкоголя, который делает тебя не популярным, а весёлым. Это мне кажется хорошим. Более того, кажется, она предпочитает пиво. С самого начала она пила золотистую жидкость с пеной. Даже сейчас она глотает алкоголь правой рукой, а левый держит ещё два бокала. Она думает выпить это или заставить кого-то другого выпить. Неважно. Пугает, что её атмосфера делает всё это приемлемым. Разумеется, я веселюсь. Это хорошо. Алкоголь является наградой жизни. Если ты не будешь им наслаждаться, то это будет богохульством жизни. «Значит, так ты говоришь. Она отрицает всех непьющих. Однако, когда этот человек говорит такое, мне начинает казаться, может быть, и так. И это меня беспокоит». «Кстати...» Девушка-гном вдруг смотрит на меня воинственным взглядом. «Близко. Твое лицо слишком близко. Более того, от нее несет алкоголем. Сколько же она выпила?» Даже если я называю её гномом, у неё нет бороды. И ты достаточно милая. Так что я хотел бы, чтобы ты вела себя более благоразумно. Более того, ты потрясающая девушка. В чём дело? Битва сегодня днём. Твой навык с луком был великолепным. Спасибо. Однако это сила. Это что-то, что нельзя сделать лишь техникой или особенностями оружия. Что ты хочешь сказать? Райдо-сан... «Вообще, у тебя невероятная физическая сила, не так ли?» Она сказала это так, будто бросала мне вызов. Девушку гнома, кажется, это веселит. Она не ошибается. Всё именно так, как она говорит. С тех пор, как я пришёл в этот мир, не было ни одного врага, на которого не подействовал бы мой удар. «В такой степени это просто...» «Ты называешь это просто такая степень?» ь Да, теперь мне интересно!» «Поборись со мной!» Сказав это, она убрала все, что было перед нами, своими руками. Что она хочет сделать? Прежде чем я успел подумать об этом, девушка уже положила локоть на стол и вытянула свою доминирующую руку ко мне. «Это армрестлинг, да?» «Ну, давай же!» «Итак, я прав, да?» «Составим ей компанию. Как-никак это кажется весело». «Я за». Написав это, я встаю и хватаю её руку. В какой-то момент Ренон спряталась за ногами Туасан. Какая умная девочка. «Какое счастье, когда ты знаешь наши традиции, гномов, когда мы хотим сразиться силой!» «Армрестлинг традиция?» Девушка-гном, неуместно улыбающаяся, кажется и вправду веселится. «Тогда, Ренон Дано, могу ли я попросить тебя сказать слово «начинайте»?» «Ладно, тогда вот...» Начинайте. Через секунду девушка-гном собирает всю свою силу, чтобы опустить мою руку. Но я ни капли не встревожился и не шелохнулся. Потому что как-никак это было бессильно. Сила ее тела впечатляла. На ее мышцах видны вены. Она была отчаянна, но я мог понять, что этот настрой обман. Нет! Невероятно! э э Я слегка направляю силу в свою левую руку. «Что? Не может быть!» Установив в качестве центра локоть, девушка-гном свалена. а п р а т и к побеждает! Впечатляюще!» Я получил аплодисменты. Я был немного рад, что глаза Ренон стали идеально округлыми. «Настолько невероятно! Я впервые в жизни проигрываю таким образом!» «Это мой абсолютный проигрыш! Мир снаружи широченный!» Девушка-гном встаёт, потирая свою правую руку. И тем не менее, у неё на лице широкая улыбка. И она снова начинает пить. На этот раз её подхватил неприлежный молодой парень, а девушка-эльф. Официант убирал тарелки Мио и не мог успевать за ней. Я же видел, как тарелки выстраивались горой до неба. Ну, я тоже поел довольно много. а других не могу ничего сказать. Не имея другого выбора, я подошёл и сел туда, где сидела раньше Ренон. Там лежали различные куски нарезанного стейка, а также какие-то панцири, которые были сварены. Оба были довольно вкусными. Стейк, несмотря на свой вид, было легко есть, и мясной сок был восхитителен. У панциря был сильный сладкий вкус, как у краба. Кусая его, понимая, что он мягкий. Он не был жирным, но был хорош на вкус. «Я рада, кажется тебе весело». «Я не спрашивала, что тебе нравится, так что мне было немного нелегко. Всё вкусное, не так ли, п р а т и к Как и сказала Ренон, не было ни одного блюда, которое было бы плохим. Думаю, это похоже на чудо. Вкус был немного слабым, но он был настолько хорош, что меня это не волновало. Они, должно быть, умело использовали соль и травы, чтобы приготовить всё это. «Восхитительно! Невероятно! Мео и я впечатлены!» Я высказал своё впечатление именно так, как подсказывало сердце. Я честно думал, что у неё самый лучший вкус. В родном городе Райдо-Сана другая традиционная еда, т а да? Кажется так. Вкус здесь немного слабее, но всё очень вкусное. ц л а б е е а? Это заведение знаменито тем, что у него сильные вкусовые оттенки у еды и у алкоголя. О, вот как. Тогда значит, в моём родном городе были ещё более сильные вкусовые оттенки. Это и вправду вкусно. «Райдо-сан, уже некоторое время ты говоришь лишь вкусно. Завтра утром ты пойдёшь сразу в гильзию». т о а с а н кажется веселиться, но по её лицу было понятно, что у неё в голове были другие цели. Может, это имеет отношение к её тоске по прежнему городу. «В зависимости от перегруппировки т а м о э завтра мы зарегистрируемся в гильзии, и после этого я пойду в гильзию купцов и, наверное, посмотрю окрестности». Хм, посмотреть окрестности, говоришь? Да, я впервые в этом городе. Мне нравится путешествовать. почему-то Райда-сан сказал это так, что это звучит благородно. Насколько большое у тебя наследие? Извините, что не был известен внешнему миру. Примечание английского переводчика. Деревенщина. Нет. Тогда завтра вечером можно ли будет вторгнуться в твое жилище? С намерением также узнать контактную информацию МИО сама. Если подумать об этом, когда мы получали глаза рубинового глаза, четверо из них спросили контактную информацию МИО. Я не понимал, что они пытались сказать, но когда я спросил об этом подробней, это то, что вы использовали, когда хотели связаться с кем-то, используя карту г и р ь д и и Какой-то адрес. Короче говоря, было что-то вроде «пожалуйста, обменяемся адресами, чтобы переписываться». Меня это не беспокоило, так что я согласился. Завтра вечером, ха. В таком случае мне стоит дать адрес т а м о я Мио и свой? Да, можно. Завтра вечером, да? Мой график на завтра забит. Пойти в гильдию авантюристов с т а м о э и Мио, после этого пойти в гильдию купцов и представить свою компанию, а затем купить карту окрестностей. Как бы то ни было, сегодня была по-настоящему весёлая ночь. Как будто праздновал глубокие эмоции в моём сердце. Вечеринка продолжалась до поздней ночи. Цена была одна золотая монета. Мы так много т е л е и пили, и вышло всего лишь столько. Это и вправду душевно. Супер! с и д я Это самое процветающее место в пределах границы мира. Другими словами, я наконец дошёл до входа на территорию человечества. Мои препятствия в этом пустынном месте, наконец, закончатся здесь. Я, наконец, могу передохнуть в этом другом мире. Прошло много времени, и было восхитительно, весело. Словно мне говорили, ну, в конце тебе стоит повеселиться.